В начале сентября время в квартире, где они ночевали, они познакомились с парочкой из Германии, парнем и девушкой двадцати с небольшим, направлявшейся на ферму в Тоскане, которая принадлежала отцу девушки. И Бекки ухватилась за приглашение поехать с ними, хотя формально немцы пригласили Таннера, а не ее, когда услышали, как он играет. Как Бекки не напрашивалась на приглашение, как не притворялась, что всю жизнь мечтала побывать в Тоскане, как непритворно не восторгалась рассказами о ферме. Парочка ничего этого не заметила, и в этом заключалась ирония судьбы, потому что Танору интереснее были люди, а не места, и Рим не вызывал у него раздражения. Это Бекки не терпелось уехать. В Риме стоял удушливый зной. В квартире, где они ночевали, просторной и удачно расположенной, окнами на Кампода и Фьори почти не было мебели. Комната за комнатой с белесом от солнца паркетом, но не стала ни стула. Бекки спали в углу комнаты, некогда явно служившей бальным залом, возле открытого окна, в которое доносилась вонь гнилых овощей. В противоположном углу разместилась неприветливая юная пара, видимо, откуда-то из-за железного занавеса, расхаживавшая нагишом и шумно совокуплявшаяся на единственном в комнате предмете мебели, золоченой кушетке длиною в 12 футов. «Гостеприимством Эдуардо?» Эльфообразного итальянца в обтягивающих белых брюках и мокасинах на босу ногу пользовалась полдюжины других длинноволосых путешественников. Сам Эдуардо занимал две комнаты за кухней, обставленные как положено. Бекки и Таннер познакомились с Эдуардо в переулке. Таннер пел и играл. Бекки сидела на тротуаре, писала в дорожном дневнике. Эдуардо бросил в гитарный чехол Таннера банкноту в пять тысяч лир, и пригласил их переночевать. Их не пришлось долго упрашивать. Накануне вечером под подушкой в своем крохотном гостиничном номере у вокзала они обнаружили скомканную салфетку с засохшими выделениями, которой утром там не было. Фестиваль фолк-музыки в риме проходил в последние дни августа. организаторы отклонили заявку танра на участие, однако сказали, что порой в последний момент появляется время для выступления. Ухватившись за эту надежду, и еще потому, что тетя Шерли особенно любила Рим, и потому, что их европейские железнодорожные проездные вот-вот закончатся, они четыре дня назад приехали из Гейдельберга в Рим. В Гейдельберге, где Таннер выступал как официально приглашенный музыкант, правда, в одиннадцать утра и перед неблагодарной публикой, они питались бесплатно, спали в застеленных чистым бельем немецких кроватях и не обналичили ни один из дорожных чеков. Время они пробавлялись с табула кальда и с трудом решались купить мороженое. Табула кальда – дословно горячий стол, буфет с горячими закусками итальянский. Их окружали тысячи достопримечательностей, но единственное безопасное место для Беки, пока Таннер играл на улице, было или возле него, или в раскаленной квартире без мебели. Итальянцы не давали Беки прохода. Эдуардо разрешил им оставаться у него сколько угодно, но спали они на паркете на спальных мешках, и жизнь на ферме в Тоскане в компании двух уважающих чужую личную жизнь немцев показалась мечтой. Римский зной вымотал Бекки всю душу. Сыграть на фестивале Танору так и не удалось, а до концерта под открытым небом в Париже, куда они намеревались добираться автостопом, нужно было как-то убить неделю. На концерте, о котором люди говорили все лето, должны были выступать «The Who, и кантри Джо Макдональд. Еще у Бекки была задержка. Всего несколько дней, но у нее кончился гель, которым она не очень-то пользовалась, считая избыточным, а потому и не пополнила запас, и она боялась, что дело серьезнее, чем она полагала. Ночной перелет из Чикаго в Амстердам, холодные датские ливни, теплый прием, который Таннеру оказали в Орхусе, теперь превратились в воспоминания столь далекие, Точно все это происходило с кем-то другим. Судя по галочкам в ее дневнике, они с Таннером три раза занимались любовью в Орхусе и еще 46 раз после. Каждый день любовалась ли она подсолнухами Ван Гога или тусовалась с американскими музыкантами, участвовала ли в пикнике на зеленых альпийских склонах или досадовала на душ, заливавший пол, поскольку в ванной не было ни порожка, ни занавески. Она снова и снова радовалась, что очутилась в Европе. Но каждую ночь ее охватывала горечь, от которой ее спасали только любовь и близость с Танором. Доброта, с которой Таннер относился не только к ней, а вообще ко всем встречным, казалось бы, чудом. Даже когда она во время менструации срывалась на него, он не обижался. Когда они бежали на поезд, а тот ушел у них из-под носа, танор лишь пожал плечами и сказал «не судьба». Когда Бекки в Утрихте подхватила желудочный гриб и умоляла Танора идти без нее на главный концерт, он не только отказался ее оставить, но и сказал, что любит ее любую, даже когда она блюет. И когда Бекки ловила себя на том, что ей хочется, чтобы Танор был решительнее, ей достаточно было вспомнить его простодушное любопытство, его готовность удивляться, его искренние похвалы певцам, которым удалось добиться большего. Вспомнить, как Таннер недоуменно покачивал головой, если кто-то вел себя как мудак, как изящно он присоединялся к импровизации, как сперва ненавязчиво повторял за другими, наблюдал за прочими музыкантами, а потом в нужный момент вступал с сольной партией и оттягивался по полной, демонстрируя высшее музыкальное мастерство, и если его спрашивали, всегда охотно объяснял, как играть тот или иной трудный пассаж. Задние страницы ее дневника полнились адресами европейцев, которые надеялись снова увидеть танер и звали их с Бекки в гости. В европейской музыкальной тусовке было принято поддерживать друг друга. Здесь им помогли бы, даже если бы у них кончились дорожные чеки. И хотя Бекке не нравился Рим с его жарой и засранцами на мопедах, и хотя Таннеру в Штатах придется начинать с нуля, домой она не спешила. Семья от нее отказалась. за исключением разве что на который слишком мало, значит, не в счет. Клем не общался с ней после февральской ссоры, Перри четыре месяца провалялся в психушке, это стоило бешеных денег, а родители сделали все, чтобы изгадить ей жизнь. Мало того, что отец отобрал у нее деньги и даже не извинился, так еще мать, вместо того, чтобы принять сторону Бекки или хотя бы посочувствовать ей, уступила ему безропотно. Никогда еще родители не объединялись против нее и так не липли друг к другу. После Пасхи вернулись из Альбукерки как новобрачные. Легкие шлепки, влажные поцелуи, сисюканье. Отец строит матери глазки, мать на него не надышится, слушается во всем. И так же противно ей была их новая набожность. Теперь отец каждую трапезу начинал с длинной молитвы, мать вторила ему дрожащими аминями. Бекки и сама верующая, но не додумалась бы навязывать свою веру людям, которые хотят есть. Она и сама грешит прилюдными поцелуями, но у нее есть веское оправдание. Она не мать взрослых детей. И вновь, как после получения наследства, ее вызвали в отцов кабинет. Поднимаясь на третий этаж, Бекки чувствовала запах сигарет. Мать вернулась на законное ложе, но курить не бросила. Стол отца был завален счетами и юридическими документами. Отец все поглядывал на них, все перекладывал их с места на место, рассказывая Беке о финансовых трудностях, а мать смотрела на него с одобрением. Суть заключалась в том, что он хотел позаимствовать деньги, которые Беки отложила на колледж, и возместить Навахо ущерб засаженный Перри сарай. Вот пусть Перри и платит, сказала Бекке. К сожалению, на его счету не осталось денег. Я о тех деньгах, которые я дала. Их нет, доченька, — вставила мать. Он потратил их на наркотики. Там же было три тысячи долларов. Да, ужасно, но их нет. Эта скверная новость подтвердила опасения Бекки. Она давно подозревала, что Перри бесчувственный и безнравственный. Теперь хотя бы можно не притворяться, будто она хочет с ним дружить. А у Джея? У Клема? «Мы займем деньги, которые ты дала Джатсону», — сказал отец. «Еще мне удалось получить суду в церкви. Это покроет расходы на лечение и адвоката. И все равно нам много не хватает». «А Клем? Он ведь даже денег моих не хотел». Отец со вздохом посмотрел на мать. «У твоего младшего брата серьезное психическое заболевание, — вмешалась мать. В какой-то момент из-за этой болезни он опустошил счет Клема. Бекки впилась в нее взглядом. «Пострадавшая здесь она, а матери даже не хватает духу поднять на нее глаза». «Опустошил», — повторила она. «Ты хочешь сказать, украл?» «Я знаю, это трудно понять», — глядя в пол, ответила мать. Но Перри был невменяем и не понимал, что делает. «Как можно украсть, не понимая, что делаешь?» Отец бросил на нее предостерегающий взгляд. «Нашей семье остро нужны деньги. Я понимаю, тебе трудно, но ты член семьи. Если бы на его месте была ты... Ты имеешь в виду, если бы я стала воровкой и наркоманкой? Если бы ты была серьезно больна... Не сомневайся, Перри очень серьезно болен. Да, я думаю, по нашей просьбе твои братья пошли бы ради тебя на любые жертвы. Но ведь это не на лечение, это для Навахо. Они понесли тяжелые потери, лишились своей техники. Навахо не виноваты, что твой брат ее сжег. Ну, разумеется, и он тоже не виноват. Он ведь серьезно болен. Видимо, это я виновата. Конечно же, ты не виновата, сказал отец. И я понимаю, тебе это кажется несправедливым. Мы не просим подарить нам эти деньги. Мы все отдадим. Твоя мать намерена искать работу, я сам поищу место с жалованием повыше. Ровно через год мы выплатим тебе часть долга. И, кстати, колледж в таких условиях, скорее всего, не откажет тебе в финансовой помощи. Доченька, это же ненадолго, вставила мать. Мы всего лишь просим одолжить нам то, что оставила тебе Шерли. Если вы забыли, Шерли оставила мне 13 тысяч долларов. У тебя есть свои сбережения. Если хочешь с осени начать учиться, можешь на год-другой пойти в Иллинойский университет. А потом переведешься, куда душа пожелает. Три дня назад Бэки пришло письмо. Ее приняли в Беллайт. Перевестись туда через год-другой, не побывав первокурсницей? Влиться в коллектив социальной роли, в котором давным-давно определились? Лучше тогда вообще не учиться там. Из унаследованных тринадцати тысяч она и так отдала девять, в уверенности, что оставшиеся четыре потратит на свое усмотрение, что впереди ее ждет масса замечательного. Но родители с самого начала не одобряли это наследство. Они не одобряли Шерли, и вот добились, чего хотели. Бекки осталось ни с чем. Казалось, они сговорились с самим Богом, который знал все, знал, что под ее христианской щедростью скрывается заскорузлый эгоизм. Щеки ее пылали от ненависти к родителям, эгоизм этот изобличившим. «Прекрасно», — сказала она, — «тогда забирайте все. Там пять тысяч двести долларов, берите все». Доченька ответила мать, — «мы не хотим брать твои сбережения». «Это еще почему? Их все равно ни на что не хватит». «Неправда». Ты можешь пойти в Иллинойский университет. И не поехать в Европу, да? Мать знала, как Бекки мечтала о Европе и могла хотя бы посочувствовать ей. Но предоставила это мужу. Увы, да, произнес он. Если ты пойдешь в университет, тебе нужны будут деньги на проживание и питание. Я знаю, тебе очень хотелось поехать в Европу, но мы с мамой считаем, что поездку лучше отложить. Мы с мамой. «То есть вы вдвоем решили за меня?» «Нам всем сейчас нелегко», — добавила мать. «И всем приходится отказываться от желаемого». «Что тут скажешь?» Бекки вернулась к себе. У нее даже не было слез. Ее охватила обида, да так и осталась в душе. Она могла бы простить родителям то, что они отобрали у нее деньги. Ведь Иисус сулит воздаяние тем, кто раздаст имение свое и последует за ним. Но обида только усиливалась. Родители думали о ком угодно, о ее безнравственном брате, друг о друге, даже о проклятых Навахо, только не о ней. За ужином в тот день, когда она отдала им четыре тысячи долларов, отец возблагодарил Бога за то, что он даровал ему семью и такую дочь, как Ребекка, и за горечью обиды Бекки не чувствовала вкуса еды. И хотя матери хватило учтивости поблагодарить ее лично, она не сказала того, что раньше всегда говорила. «Я горжусь тобой». Она прекрасно знала, чего лишила дочь, в какой несправедливости участвовала. Теперь говорить «я тобой горжусь» было попросту неприлично. Лишь в Таннере Бекки находила утешение от обиды. Он по сердечной доброте не разделял ненависти Бекки к родным, но понимал ее как никто, понимал и великодушие ее, и эгоизм. Она пожертвовала остатком наследства, лишила себя Беллой-то и будущего, которое он олицетворял. Ей предстоит либо год работать официанткой, либо ютиться в задрипанной многоэтажной общаге в Шампейне. И Таннер понимал, почему ей просто необходимо поехать в Европу. Немецкая пара Рената и Фолькер, как и все гости Эдуардо, были удивительно красивы. Фолькер, похожий на белокурова Чарльза Мэнсона, жевал в Марокко, бывал даже в Индии, изучал образы жизни, отличные от западного. У Ренаты были изумительные голубые глаза, а одевалась она с таким вкусом, что Бекки завидовала. В Америке не найти таких блузок и брюк, как у Ренаты, Скромных и при этом не мужиковатых – из выцветшей, но прочной ткани, и кожаных сандалей, таких элегантных и при этом удобных. Бекки до смерти надоело ходить в кроссовках и неуклюжих шлепанцах. Накануне отъезда в Тоскану Таннер засиделся допоздна с немцами и Эдуардо. Бекки же ушла в душный бальный зал. Сильнее запаха гнили донимали голоса, доносящиеся в раскрытые окна. Юнцы кричали по-итальянски быть может те же похабства какие кричали ей по английски в таком состоянии ее раздражал даже еле слышный голос танора он пел на кухне блюз перекрестки она зажала уши пальцами и потея на спальном мешке всем своим существом желала, чтобы у нее начались месячные но легче силой воли прекратить жару на утро было еще жарче Месячные, судя по ощущениям, точнее, отсутствию ободряющих ощущений, начинаться не собирались. Прежде тело ее не приходилось упрашивать исполнить свои обязанности. Оборотная сторона этой безотказности явилась сейчас в совершеннейшем безразличии к ее мольбам. Бекки с Таннером позавтракали черствыми Корнетти, завалявшимися на кухне, собрали вещи и зашли за немцами. Комната их оказалась темнее той, в которой жили Бекки и Таннер, и ощутимо прохладнее. Немцы сворачивали надувной матрас. Еще один предмет зависти. На знойной и влажной улице в двух шагах от дома Эдуардо Фолькер подвел их к просторному Мерседесу с низкой посадкой, припаркованному наполовину на тротуаре, и открыл багажник. «Это твоя машина?» — удивилась Бекки. Фолькер протянул руку, чтобы взять у нее рюкзак. «А чего ты ждала?» «Не знаю, наверное, фургона. Я думала, вы, как бы это сказать, беднее». «Мы любим Эдуардо», — пояснила Рената. «У него всегда собираются интересные люди, такие как вы». «И вас не смущает, что там нет мебели?» «Мы у него были уже в третий раз», — сказал Фолькер. «Отличный мужик». Но почему у него нет мебели? Потому что это Эдуардо. На заднем сиденье Мерседеса было так просторно, что Бекки вытянула ноги, а Таннер достал гитару и немедленно заиграл, потому что играл всегда днем и ночью. Бекки так привыкла к звуку его гилда, что замечала его лишь когда слушал кто-то другой. Вот как сейчас Рената, повернувшись с переднего сиденья, пожирала Таннера глазами. к досаде Бекки. Но если ее возмущало, что римские приставалы видят в ней сексуальный объект, то внимание поклонниц к Танору казалось более романтичным, и она раздражалась, что другие женщины представляют, как крутят роман с ее парнем. Бекки подумала, что Ирината, наверное, пригласила Танора в Тоскану, потому что он ей нравится. На зеркале заднего вида болтался на веревочке пластмассовый Будда, Качался крутился, когда Фолькер резко тормозил из-за бесцеремонности итальянских водителей. Вдоль узеньких улочек тянулись крошечные траттории, манящие, но недоступные бары с разноцветными бутылками, двоившимися в расположенных позади зеркалах, длинные некрашенные стены с выбоинами от машин, обклеенные афишами, цирк, автомобильная выставка, фолка Рома с 29 по 31, аго -100. На улицах пошире мелькали церкви, памятники, развалины пастельные в дымке. Бекки наверняка посетила бы их с матерью или с Шерли, но не с Таннером. Ведь они приехали не за этим. Далее потянулся Рим Уродливый, и был он просторнее красивого. Они проезжали жужжащие мопеды стаями по двадцать, многоэтажки, увешанные сохнущим бельем, пирамиды автопокрышек. «Бензоколонку за бензоколонкой». Таннер импровизировал, немцы говорили по-немецки, Рената сверялась с картой, Бекки наблюдала за своим состоянием. Четыре с половиной года месячные приходили так же точно, как грозы после знойного дня на Среднем Западе. Теперь она не чувствовала в животе ничего, никаких изменений. Зловещий застой. Не успели они выбраться из уродливой части Рима на автостраду, как в душе ее укоренился страх. Фолькер прибавил газу, и Бекки вжалась спиной в кожаное сиденье. Он так летел, что грузовик, который они обогнали, казалось, стоит, а не едет. Стрелка спидометра дрожала на цифре двести и лезла выше. Небо раскалилось до бела, стекла в машине опущены. Рев ветра заглушает музыку, Бекки слышала только высокие ноты. Таннер по-прежнему увлеченно играл, Рената вновь пожирала его глазами, Фолькер невозмутимо рулил, веревочка Будды натягивалась и качалась, когда Фолькер притормаживал за машиной, которая ехала быстро, но не так безумно быстро, как они. Бекки оцепенела от страха, но с трудом подняв руку, дотронулась до плеча Таннера. Он улыбнулся, кивнул и продолжил играть. От испуга она не могла ни пошевелиться, ни сказать слова. За болтающимся пластмассовым Буддой им навстречу устремилась еще одна почти недвижная машина. Фолькер помигал фарами, Будда улыбнулся, и страх Бекки устремился в новое русло. Что она знает о Фолькере, кроме того, что он похож на Чарльза Мэнсона? Верит ли он в реинкарнацию как буддисты? Что, если он рассчитывает разбиться и вместе с ними перейти на новый уровень под раскаленным до бела небом? Эдуардо странный, любит красивых гостей, квартира совсем пустая. Быть может, там все извращенцы? И Фолькер с Ренатой поэтому гостят у Эдуардо? Может, они даже платят Эдуардо, чтобы тот бродил по улицам в поисках свежего мяса? и ферма в Тоскане — лишь приманка для доверчивых американцев. Она вручила себя и Таннера людям, о которых вообще ничего не знает. Ей хотелось попросить Фольке разбавить скорость, но свело челюсть, сдавила грудь. Мерседес летел со скоростью самолета, со скоростью метеора. Он растягивал мелькающие деревья и дорожные знаки, измельчал в расплывчатую линию неистовства. Значит, вот как ей суждено умереть. Она видела свою смерть так ясно, будто та уже наступила. Бекки наполнила грусть, но она хотя бы успела пожить, познать настоящую любовь, узреть свет Божий. Нерожденная душа в ней даже не видела света. Боже милостивый, — взмолилась она. Если это последнее испытание, я принимаю испытание. Если настал мой час, я умру, благословляя тебя. Но позволь мне еще пожить. Если ты оставишь меня в живых, я клянусь всегда служить тебе. Если я беременна по воле твоей, клянусь я никогда не причиню вреда своему ребенку. Я буду любить ее, беречь ее. Научу ее любить тебя. Клянусь, клянусь, клянусь, если ты только оставишь меня в живых. Пожалуйста, Господи, позволь мне еще пожить.